Глава тринадцатая Решение Ващинина не арестовывать барона, а ограничиться слежкой за ним, Концевича удивило. «А за что его арестовывать?» — Митя усмехнулся. «Участие в азартных играх у нас ненаказуемо». «Арестуем, допросим, глядишь, он и сознается», — запальчиво сказал Концевич. «А коли не сознается? А коли не он это вовсе?» он. больше некому». «Это почему же некому? Может быть, у Катеньки еще один милый дружок был нам неизвестный, а? В общем, не спорь, у нас распоряжения начальства не обсуждаются, тем более ходить за ним не нам с тобой придется, а специально обученным людям». Через два дня слежки барон привел сыскных к Екатерине Степановне. Теперь она проживала в песках на Пятой Рождественской снимала комнату от хозяев, прописавшись под именем мещанки Софьи Тимофеевны Белоглазовой, видимо, по подложному виду. А проживание по подложному виду являлось преступлением и наказывалось заключением в тюрьму от двух до четырех месяцев. Это давало сыскным формальный повод провести в жилище Мельниковой Белоглазовой обыск. Его результаты превзошли все ожидания. На дне принадлежавшей беглой продавщице сундука Были обнаружены золотые дамские часики номер 43112. Несмотря на это, Екатерина Степановна в совершении преступления сознаться не желала. «Мне, господа, к ранее сказанному добавить нечего», — говорила она окружившим ее чинам сыскной полиции и очаровательно улыбалась. «А часики мне поклонник подарил, имени которого я вам называть не буду по понятным причинам». Прокурор после долгих уговоров разрешил держать Мельникову под арестом сыскной но не более трех суток. Избирать меру пресечения в виде заключения под стражу за проживание по подложному виду закон не позволял. Продавщица продолжала упорно запираться. Вощинин решил пойти в банк и велел арестовать барона. Митя с Петровским поехали обыскивать квартиру барона, а за самим Рейсманом отправились Алексеев и Кунцевич. Они вышли на офицерскую и кликнули извозчика. — Куда изволите? — спросил возница, застегивая полость саней. — Дуй на Большую Морскую, дом 32. Приехав в банк, они зашли к управляющему, и через 10 минут переговоров тот пригласил в свой кабинет барона. Объявив рейсману об аресте, Алексеев попросил его поднять руки и обыскал. Ничего предосудительного при задержанном обнаружено не было. Ничего из похищенного не нашли и в жилище барона. Сыскные повесили головы. Быков долго расхаживал по надзирательской куря сигару с золотым ободком. Наконец решительно потушил ее в пепельнице, и крикнул дежурному городовому. «Давай-ка, братец, нам сюда, господина барона Рейсмана!» Войдя в кабинет, задержанный без приглашения уселся на стул и, закинув ногу на ногу, откинулся на его спинку. «Извините за банальность, господа, но я буду жаловаться. У моего нанепокойного батюшки имелось много друзей в градоначальстве и в МВД». Поэтому будьте уверены, жалобы мои без последствий не останутся. — Да зачем же вам жаловаться, господин барон? — сказал Быков. — Мы вас без всяких жалоб немедленно отпустим и даже извинимся. Если же, конечно, вы не пожелаете сами у нас остаться. — Что? Вы, милейший, или меня за дурака держите, или сами? — Прошу простить, дурак. — С какой-то стати я буду у вас оставаться. Я думаю, что долг чести не позволит вам поступить иначе. Барон захохотал. Какой долг? Я даже не знаю, что вы мне ответите. Вы, наверное, и вправду сумасшедший. Позвольте я объясню. Некая госпожа Мельникова, ваша знакомая, в день убийства Лебедевой приходила к ней домой. Этому есть множество подтверждений, да и сама Катерина Степановна этого факта не отрицает. Она последний видела Лебедеву живой. Недавно после допроса Катерина Степановна выписалась со своего места жительства, указав, что убывает в родную Калугу. Сама же поселилась в двух верстах от прежней своей квартиры, да еще и по подложному виду. Это позволило нам обыскать ее жилище. Там мы обнаружили одну милую безделушку — золотые часики, похищенные среди прочего у покойной мадам Марсельской. Теперь смотрите. Человек, который последним видел убитую, после допроса у следователя скрывается, меняет имя, а когда его находят, при нем обнаруживается похищенное у убитой имущество. В связи с этим возникает вопрос. «Достаточно ли этого для присяжных, чтобы признать Катерину Степановну виновной по пункту 4 статьи 1453 уложения о наказаниях уголовных и исправительных?» «Умышленное убийство с целью ограбления. Наивысшее наказание – бессрочная каторга». «Вы, может быть, скажете «нет», а я таки скажу «да». Если ко всему вышесказанному добавить, что этого человека видели несколько дней спустя в другой квартире, где потом нашли два трупа, то, боюсь, что и вы вынуждены будете со мной согласиться. — Ась! — Барон проглотил ком в горле. — И что... что вы предлагаете? — Я же говорил, что вы человек чести. А предлагаю я следующее. Митя похлопал себя по карманам, достал новую сигару с золотым ободком и, не спеша, ее раскурил. — Я эти сигары в притоне Диксона видел, — вспомнил Кунцевич. Там целая коробка на столе стояла. — Дорогие, наверное, табак уж очень ароматный. Быков меж тем продолжал. — У вас образование университетское? — спросил он у барона. Нет. Я только гимназию кончил. Я тоже без высшего образования. С первого курса коммерческого училища выгнали за нерадение, потом батюшка обанкрутился, потом... Ладно, отвлекаться не будем. Так вот, хоть я курса в университете не кончал, но всегдашнее стремление к самообразованию и простое любопытство заставили меня прочитать несколько книг по теме, относящейся к моим сегодняшним занятиям. Вам такое понятие, как эксцесс исполнителя, что-нибудь говорит? Нет. Тогда поясню. Если преступление совершается вдвоем, то это называется соучастие. Каждый соучастник отвечает не только за то, что сделал непосредственно он сам, но и за все то, что сделали его товарищи. Если один убивал, а другой в это время стоял на стрёме, то оба будут судиться за убийство. Это вам понятно? Понятно. Злобно бросил барон. — Что вы тянете кота за хвост? — Ну не ругайтесь. Я и так стараюсь быть краток. Дело в том, что не всегда один отвечает за действия другого. Если двое договорились не убивать, а просто совершить кражу, а один при этом убил внезапно вернувшуюся хозяйку, то тот, кто не убивал, будет судиться не за соучастие в убийстве. а за соучастие в краже. Понятно? И вместо бессрочной каторги может отделаться годом тюрьмы. Барон задумался. — Хорошо. Допустим. Допустим, что на Петербургской был эксцесс, и присяжные в это поверят. А как быть с Фурштадской? — А что с ней не так? — По-моему, там все нормально. Преступник давно пойман. — Кунцевич изумленно посмотрел на Митю и хотел уже было что-то сказать, но сидевший рядом с ним Алексеев наступил ему на ногу. Не менее изумленно на Быкова смотрел и Рейсман. Потом сказал. — Тогда я согласен. — Прекрасно, — кивнул Митя. — Сейчас известим следователя. — Сигару. Не желаете? Кобыльский решил провести первый допрос не в своей камере, а в кабинете Ващинина. Барон так охотно рассказывал о совершенном злодеянии, что письмоводитель следователя едва за ним поспевал. «Я игрок, господа, и игрок несчастливый. Несмотря на то, что удача посещает меня крайне редко, меня все время тянет за ломберный стол. Как-то у Диксона... Я сразился с Семеновым и выиграл у него более тысячи рублей. Нужной суммы при Владимире Васильевиче не оказалось, и он попросил меня подождать до следующего дня. Я ответил, что ждать не могу, так как рано поутру должен уехать из города. Тогда Семенов обещал привезти мне деньги в течение часа. Это случилось ночью, и я в шутку спросил у Владимира Васильевича, Уж не собирается ли он кого-нибудь ограбить? На что он ответил, что деньги держит не в банке, а у своей знакомой. Он обернулся даже быстрее, чем через час, и привез деньги. Недели две спустя я был в Аркадии с Катей Мельниковой? — спросил следователь барон Кивнул. Да. Я увидел там Семенова в обществе Неизвестной мне прежде женщины мы распланились, этому господину Кате сказал Емельниковы, когда мы отошли от Семенова и его дамы. Ты обязана своим новым платьем, ведь я купил его на выигранные у него деньги. Катя засмеялась. А его спутница я обязана своей шляпкой. Она наша постоянная покупательница, помешана на головных уборах и покупает новые чуть ли не каждую неделю. Два дня назад Купив новую шляпку, подарила мне вот эту, которую и месяца не проносила. Мы посмеялись. Еще через неделю мы вновь оказались с Семеновым за одним столом. На этот раз везло ему. Я проиграл и проиграл много — четыре тысячи. Таких денег у меня не было. Ни с собой, ни вообще. Я попросил об отстрочке. Семенов заулыбался. Я, милостивый государь, никуда не спешу, поэтому готов подождать до завтрашнего вечера. Поскольку кредита на такую сумму мне бы никто не открыл, я позаимствовал деньги в родном банке, составив подложный чек. В подделывании чеков я не искушен. Афера раскрылась бы при первой серьезной проверке. Деньги надо было вернуть в течение недели. И тогда я решился. Поймите, господа, у меня не было иного выхода. Я рассказал обо всем Кате, упал перед ней на колени, и она согласилась мне помочь. Дом, в котором жила пассия Семенова, обращен тылом в небольшой садик. Туда же выходят окна бодуара и спальни хозяйки. В спальне Марсельская и хранила деньги. Об этом мне рассказала Катя. Она неоднократно видела, откуда певичка доставала бумажник, когда расплачивалась за шляпки. Катя знала и об одной весьма полезной для нас привычке покупательницы. Заполучив шляпку, та непременно шла на проспект или в Александровский парк, хвалиться обновкой. На этом мы и построили свой план. Катя во время примерки должна была незаметно открыть шпингалет на оконной раме в спальне Марсельской. Я дожидался, покуда певица выйдет из дому, потом через сад пробирался к окну Залезал в спальню, забирал бумажник и тем же путем уходил. Убивать Марсельскую никто из нас не хотел. «Дайте воды», — попросил барон. Вощинен кивнул присутствовавшему при допросе к Кунцевичу. Тот вышел в приемную и вернулся со стаканом воды. Рейсман в два глотка осушил стакан, оттер губы платком и продолжал. «Началось все превосходно!» Не прошло и двух дней, как Марсельская явилась в магазин и выбрала с полдюжины шляпок. Утром следующего дня Катя привезла их к ней домой на извозчике. Пивичка полчаса их примеряла, наконец выбрала одно, расплатилась, достав бумажник из прежнего места, а еще через полчаса вышла на прогулку. Все это время я был в парке, на самой дворянской маячить было бы слишком заметно. Как только Марсельская зашла в парк, я кружным путем по Малой Посадской двинулся к ее дому, прошел, оставшись незамеченным через садик, влез в отвертое Катей окно. Без труда нашел бумажник. Шансонетка хранила его в комоде среди белья. Открыл его и увидел, что он буквально набит деньгами. Я хотел забрать ровно четыре тысячи, только то, что выиграл у меня Семенов, и принялся отсчитывать деньги. Еще когда я шел к дому, на улице поднялся сильный ветер, и из-за его шума, а также из-за того, что был увлечен подсчетом купюр, я не услыхал, как открывается дверь. Почувствовав, что кто-то глядит на меня, я обернулся и увидел Марсельскую. Она была простоволоса, грязную шляпку держала в руке. Видимо, порыв ветра сорвал с нее головной убор, и она была вынуждена вернуться домой. В одно мгновение я представил, певица начинает кричать, является дворник, за ним полиция, меня арестовывают, сажают в часть, сообщают на службу. Это был бы конец, конец всему, конец жизни. Да и даже если бы мне удалось бежать, то и тогда я бы не мог чувствовать себя до конца в безопасности, ведь певица видела меня вместе с Катей. Я заметил на столе рядом с комодом большой чугунный утюг. Посмотрел на хозяйку, на ее простоволосую голову, схватил утюг и... И... — Сколько вы нанесли ударов? — спросил Кобыльский. — Я... я не помню. Много. Не один. Я обезумел. Убедившись, что она мертва, я схватил бумажник, и был таков. Схватили бумажник, часы, брошку. Да, я собрал все ценное, что попалось мне на глаза. Подумал, что теперь уже нет никакой разницы, куда деле похищенные. Деньги вернул в банк. Часы подарил Кате. А брошка ей не понравилась, и я снес ее к ювелиру. Какому? Псковскому. Федорову Ивану Соломоновичу. Был в гостях у матушки в Обскове. Там играл в собрании. Опять проиграл. Пришлось заложить драгоценность. Кобыльский дал прочитать барону протокол допроса, попросил его расписаться на каждой страничке и велел отправить его в Спасскую часть, сказав, что постановление об аресте отошлет туда незамедлительно. Рейсмана увели. Следователь попрощался и тоже убыл. — А как же убийство генеральши? — спросил Кунцевич, никому определенному не обращаясь. Все сыскные посмотрели на него с недоумением. — Пойдем-ка, брат, воздухом подышим, — сказал Митя, взяв его за руку. Они вышли во двор казанской части. — Есть такая поговорка, Мечислав, про журавля и синицу. Лучше уж пусть... Рейсман получит свои десять лет за убийство Марсельской, чем вообще ничего не получит, ведь правда, а? А лакей, этот как его? А что лакей? Что ты о нем так заботишься? Он тебе что, родственник? Хотя какой родственник, ты даже фамилию его уже забыл. Невиновному человеку бессрочная каторга грозит. Невиновных, Мечислав Николаевич, не бывает. Ему надо было меньше вина пить и по чужим дворам шляться. — За пьянство бессрочная каторга не предусмотрена. — Ладно, заладил каторга, каторга. Его еще, быть может, оправдают. — А если не оправдают? — Значит, судьба у него такая. Все, хватит про это. — А Катя? — Что Катя? — Она, правда, годом тюрьмы отделается. — Скорее всего. — Но как же? — Так же! Какой ты, оказывается, кровожадный и переменчивый. Сначала барышню покрывал, готов был ради нее службы лишиться, а теперь упечь ее хочешь на всю катушку. Пойми, не было у нас другого выхода. Не разговорили бы, иначе барона. А без признания нам бы в жизнь его не посадить. Так он в любой момент может от признания отказаться. Вот поэтому... Сейчас и будем закрепляться, проведем между Рейсманом и Мельниковой очную ставку и заимем в Обскове брошку, допросим ювелира и после этого господин барон уже никуда не денется. На очной ставке Катя внимательно выслушав барона, покачала головой и сказала: «Какой же ты, Володя, дурак?» После чего повернулась к следователю. И продолжила. Все сказанное господином Рейсманом, я подтверждаю, все было именно так, как он говорит. О намерении убить Марсельскую я даже не догадывалась. В Обсков Ващинин отправил Кунцевича. Выданных начальством командировочных хватило только на билет в третьем классе ночного пассажирского поезда. За восемь с половиной часов пути надзиратель так намучился, что еле стоял на ногах. На вокзале он взял извозчика и поехал в ювелирный магазин Федорова, который находился на углу губернаторской и Паганкино переулка. Иван Соломонович поначалу встретил его холодно, но когда узнал, в чем обвиняется Рейсман, стал более разговорчив. — Да если бы я знал, если бы я знал, милостивый государь, что эта брошка была похищена, Не, что я бы ее покупал. Но никаких объявлений и циркуляров на этот счет не было. За этим я строго слежу. Значит, местное полицейское начальство проявило нерадение. Я доложу об этом в Петербурге, и виновные понесут заслуженное наказание». Ювелир побледнел. «Да я вовсе не в этом смысле! Позвольте, кажется, Иосиф Иосифович что-то говорил мне про брошку». Да я закрутился и запамятовал. — Иосиф Иосифович, это кто? — Пристав наш, господин Дейтер. — Разберемся. И давайте не будем отвлекаться. Мне надо бы на вас допросить составить протокол, изъять брошь и успеть на обратный поезд. Ночевать у вас в городе я не намерен. — Весь к вашим услугам. Когда Кунцевич закончил писать протокол выемки, ювелир спросил, — А записочку будете забирать? — Какую записочку? Федоров смутился. — Видите ли, господин э, барон, в городе личность известная. И известен он не совсем приглядной стороны. Он и при живом батюшке пошаливать изволил. А после его смерти совсем от материнских рук отбился. Корпус бросил, стал кутить, связался с разными дамами. Чтобы избежать позора, мать вынуждена была удалить его из города. Поэтому, когда барон принес брошь, я потребовал с него расписку, что эта вещь принадлежит лично ему. Он написал. «Иван Соломонович!» Что же вы раньше молчали? Давайте ее скорей сюда!» Когда все формальности были улажены, и Кунцевич откланялся, ювелир спросил. «А как я могу получить деньги?» «Какие деньги?» «Я уплатил за брошь сто пятьдесят рублей». «Заявляйте гражданский иск. Честь имею».